Глава 3. Вернувшись домой с престарелой кузиной, обычно сопровождавшей ее на балы, был неторопливо вошла в пустой, выложенный каменными плитами холл и замерла при виде цилиндра, стоявшего на полукруглом столе с зубчатыми краями, придвинутым к стене. Дорогой серый цилиндр с лентой из темно-красного атласа, резко отличавшийся от обычных черных шляп, которые, как правило, носили джентльмены. Слишком часто видела Аннабелл этот цилиндр, притаившийся на столе, как свернувшаяся кольцами змея. Рядом была прислонена модная трость с усаженным бриллиантами на балдашником был с трудом сдержала живейшее желание смять тулью цилиндра ударом трости, предпочтительно, когда вышеуказанный головной убор будет украшать голову своего хозяина. Но вместо этого с тяжелым вздохом стала подниматься наверх, мрачно сдвинув брови. Она как раз добралась до площадки второго этажа, когда из гостиной вышел грузный мужчина и уставился на нее с невыносимо наглой ухмылкой, облизывая губы. А лицо раскраснелось от чрезмерных возлияний, вздыбленная прядь зачусанных поперек лысины волос болталась, как петуший гребень. «Лорд Ходжем» — сухо приветствовала Белл, проглотив комок унижения и ярости, застрявший в горле. Ходжим был одним из немногих в мире людей, которых она искренне ненавидела. Так называемый друг покойного отца, Ходжим посещал их дом не слишком часто, но никогда днем и в установленные для визитов часы. Он приезжал поздно ночью и, вопреки правилам приличия, проводил время наедине с Филиппой, матерью Анабел, в ее комнате за закрытыми дверями. И Аннабелл не могла не заметить, что после его визита в самые неотложные счета каким-то таинственным образом оплачивались, а разгневанные кредиторы успокаивались и переставали донимать семейство Пейтон. Но Филиппа неизменно становилась нервной, раздражительной и молчаливой. Она был с трудом верила, что мать, слывшая женщиной порядочной и строгих правил, способна продавать свое тело за жалкие подачки. И все же это было единственным разумным объяснением, наполнявшим девушку стыдом и яростью. Но гнев был направлен не на мать, скорее на то положение, в котором они очутились по воле судьбы, и на себя, что до сих пор не смогла заполучить мужа. Слишком много времени ушло на то, чтобы понять, какой бы красивой и очаровательной она ни была, как бы искренне не интересовались ею мужчины, предложение она не получит, по крайней мере, пристойного. С самого своего дебюта был постепенно пришла к выводу, что мечты о красивом, воспитанном поклоннике, который влюбится в нее и решит все проблемы, были всего лишь наивной фантазией. Окончательное разочарование наступило во время третьего сезона, и теперь к концу четвертого непривлекательный образ Аннабелл, фермерской жены, становился все реальнее. Аннабелл с каменным лицом попыталась молча пройти мимо Ходжима, но на плечо легла мясистая рука. Аннабелл, дрожа от омерзения, отпрянула так порывисто, что едва не упала. «Не касайтесь меня!» Прошипела она, злобно глядя в багровую физиономию, на которой ярко выделялись голубые глаза. Ходжим с ухмылкой опустил ладонь на перила, не давая ей подняться на площадку. «Так негостеприимно!» — пропищал он неестественно высоким голосом, которым природа часто награждает высоких мужчин. «После всего, что я сделал для вашей семьи!» — Вы ничего для нас не сделали, — сухо перебила Аннабелл. — Да если б не моя щедрость, вас выкинули бы на улицу еще два года назад. — И вы предлагаете, чтобы я кланялась и благодарила, — брезгливо бросила Аннабелл, — грязный стервятник? — Я не взял ничего силой. Все было предложено мне добровольно, — хмыкнул Ходжем, сжимая ее подбородок. Влажные толстые пальцы, словно дождевые черви, скользнули по нежной коже, и Анабел невольно сжалась. «Говоря по правде, все это не очень интересно. Твоя мать, на мой вкус, слишком ручная». Он наклонился ближе, и запах застарелого пота, который не мог перебить даже сильный аромат дорогого отеколона, ударил в ноздри Анабел. Может, в следующий раз я возьму из-за тебя? Пробормотал он, вне всякого сомнения, ожидая, что девушка заплачет, покраснеет или взмолится, но вместо этого она пронзила его ледяным взглядом. Тщеславный старый дурак, спокойно ответила она, пожелая стать чьей-то любовницей, неужели не нашла бы кого-то получше? Ходжиму удалось изобразить улыбку, хотя был с удовольствием заметила, что это потребовало некоторых усилий. «Не слишком мудро с твоей стороны наживать врага вроде меня!» «Не сомневайся, я сумею донести до нужных людей те слова, которые окончательно уничтожат вашу семью без всякой надежды на будущее», — прошипел он и, беззастенчиво разглядывая потертую ткань ее корсажа, презрительно улыбнулся. «На твоем месте я не был бы так высокомерен, особенно когда одеваешься в обноски и фальшивые драгоценности». Белл вспыхнула и рассерженно оттолкнула руку, тянувшуюся к ее корсажу. Ходжем, весело хмыкнув, стал спускаться вниз. Белл молча выжидала. Услышав стук входной двери, она сбежала в холл, повернула ключи в замке, оперлась ладонями о массивную дубовую панель и прислонилась к ней лбом. Прошло несколько минут, прежде чем она смогла отдышаться. «Ну, это уже предел», — пробормотала она, дрожа от ярости. «Больше никаких отжимов, никаких неоплаченных счетов. Довольно они все страдали. Необходимо как можно скорее найти мужа, и охота с последующими празднествами, которые устраивает граф в Гэмпшире, самая подходящая для этого возможность. Но если ничего не удастся...» Она медленно скользнула руками по панели, оставляя влажные следы. Что же, если ничего не удастся, она всегда может стать содержанкой. Хотя никто не хочет беспреданницу в жены, немало джентльменов готовы жить с ней в грехе. Если умно себя повести, можно заработать целое состояние. Но как страшно представить, что ее больше никогда не примут в порядочном обществе что бывшие подруги ее отринут и перестанут здороваться, что ее будут ценить только за постельные таланты. Конечно, можно жить в добродетельной бедности, шить, стирать белье или стать гувернанткой, что бесконечно более опасно, ибо молодая женщина в этой должности становится легкой добычей любого негодяя. Да и жалования будет недостаточно, чтобы прокормить мать или Джерами, которому тоже придется идти работать. Похоже, моральные принципы им не по карману. Они живут в карточном домике, и малейшее сотрясение вызовет катастрофу. На утро Анабелл сидела за завтраком, сжимая фарфоровую чашку ледяными пальцами. Хотя чаю больше не осталось, все же стенки еще хранили тепло. В глазури темнела крошечная щербинка, и был машинально терла ее большим пальцем. Заслышав шаги матери, она не подняла глаз. — Чаю? — спросила она глухо, и, услышав согласие, наклонила чайник над второй чашкой и добавила небольшой кусочек сахару и побольше молока. — Я больше не пью чай с сахаром, — объявила Филиппа. — Предпочитаю несладкий. День, когда мать разлюбит сладкое, будет именно тем, когда в аду начнут подавать воду со льдом. «Для твоего чая мы еще можем покупать сахар», — возразила она Белл, размешивая чай ложкой и ставя перед матерью. Как и ожидалось, Филиппа выглядела мрачно и осунувшейся, очевидно, угрызения совести не давали ей покоя. Когда-то Аннабелл посчитала бы невероятным, что ее ослепительная красавица-мать, всегда веселая и жизнерадостная, может быть такой несчастной и угнетенной. Глядя в напряженное лицо матери, Аннабелл вдруг сообразила, что и у нее самой такой же измученный вид, а губы сжаты так же плотно. «Как прошел бал?» — спросила Филиппа, поднося чашку так близко, что пар скрыл ее черты. «Как всегда неудачно», — обронила Аннабелл, смягчая откровенность ответа намеренно беспечным смехом. И единственный человек, пригласивший меня на танец, оказался мистером Хантом. «Господи Боже!» — пробормотала Филиппа от неожиданности обжегшись чаем. «И ты согласилась?» «Конечно, нет. Какой в этом смысл?» Когда он смотрит на меня, сразу становится ясно, что на уме у него все, что угодно, кроме женитьбы». «Даже такие люди, как он, рано или поздно женятся», возразила Филиппа, поднимая голову. «И ты была бы идеальной женой для него. Возможно, сумела бы благотворно повлиять и облегчить дорогу в высшее общество». «Иисусе, мама!» «Похоже, ты поощряешь меня принять его ухаживание?» «Нет», — Филиппа схватила ложку и принялась нервно помешивать чай. «Разумеется, нет, если ты находишь мистера Ханта неприемлемым. Однако, если бы тебе удалось привести его к алтарю, мы были бы неплохо обеспечены, До да... Он не из тех, кто женится, мама, и все это знают». «Как бы я ни лезла из кожи вон, все равно не получу от него предложения», пробормотала Аннабел, роясь в сахарнице крошечными, потемневшими от времени серебряными щипчиками в поисках самого маленького кусочка. Вынула крошку коричневого сахара, опустила в чашку и долила свежего чая. Филиппа допила свой и, старательно отводя глаза, перешла к теме, которая, к сожалению, имела непосредственное отношение к предыдущей. «У нас нет денег, чтобы продержать Джереми в школе следующий семестр. Я два месяца не платила слугам, а счета накапливаются». «Да, я всё это знаю», — перебила Аннабелл, слегка краснея от раздражения. «И найду мужа, мама, очень скоро». Ей даже удалось растянуть губы в улыбке. «Как насчёт путешествия в Гэмпшир?» Теперь, когда сезон заканчивается, многие люди уедут из Лондона в поисках новых развлечений. Лорд Уэстклифф устраивает охоту в своем загородном поместье. Филиппа встрепенулась и настороженно уставилась на дочь. Я и не знала, что мы получили приглашение от графа. Не получали. Пока. Но получим. И у меня предчувствие, что в Гэмпшире нас ждет что-то хорошее.